Глава 34. Пальцы. Что бы там ни думали о себе люди, они и в настоящее время остаются все теми же рабами ритуалов и традиций, какими были на протяжении всей своей многовековой истории. И даже когда происходит нечто абсолютно новое, необычное, не укладывающееся ни в какие существующие рамки, Люди стремятся как можно скорее запаковать это новшество в привычную обертку, чтобы придать ему хорошо знакомую обыденную форму. Смысл этого действия заключается в том, что, следуя запланированному ритуалу, гораздо проще ориентироваться в нестандартной ситуации. Впрочем, на подобном пути может встретиться и немало подводных камней. При всех своих организаторских способностях Юрген Гривас не был ни знатоком, ни любителем официальных процедур. Впрочем, как и все остальные, собравшиеся к этому часу в его кабинете. И тем не менее, в ожидании предстоящей встречи с Омом, они, по укоренившейся привычке, сочли нужным выработать хотя бы некое подобие торжественной процедуры, без которой им трудно было представить первый официальный контакт. Юргену, как единственному представителю законной власти Земли, в предстоящих переговорах была отведена главенствующая роль. Именно он должен был произнести официальную приветственную речь, о содержании которой никто не имел ни малейшего представления. Однако все, за исключением Хука, который, сидя в уголке, только тихо посмеивался, принимали самое активное участие в ее составлении. Юрген же... попытавшийся, но так и не сумевший откреститься от предоставленной ему чести, быть представителем всего человечества, старательно записывал витиеватые и мудреные фразы, которые сыпались на него со всех сторон. Когда же, исписав шесть листов, он зачитал вслух то, что получилось, все пришли в ужас и в один голос заявили, что большей бредятины в жизни своей не слышали. Пытаясь как-то выправить положение, Юрген принялся лихорадочно переставлять фразы своей торжественной речи, однако успеха это не принесло. Речь по-прежнему выглядела напыщенно, громоздко и, честно признаться, довольно-таки глупо. К счастью, надобность приветственной речи отпала сама собой. Варианту были чужды и непонятны официальные церемонии, которым питали пристрастия люди. Люди, хотя и вздохнули с облегчением, но в то же время были несколько обескуражены тем, что прекрасно, как им казалось, продуманная официальная часть оказалась до неприличия короткой. После того, как появившийся в сопровождении Стинова Ом был представлен тем, с кем он еще не был знаком, вариант сразу же перешел к делу. Все правила этикета были забыты. Как только Ом приступил к изложению способа, который мог дать людям реальный шанс покинуть сферу. Сомнение у слушателей вызывало прежде всего сама возможность открытия временного прохода в поле стабильности. Однако основывались они главным образом на мысли о том, что если прежде никому не приходило в голову сделать такого, следовательно, подобные манипуляции с полем в принципе неосуществимы. Для того, чтобы снять вопрос, Стинову достаточно оказалось напомнить о том, что прежде все исследователи были уверены в том, что стоит только отключить силовые генераторы, и поле стабильности исчезнет, уничтожив при этом сферу. Однако сейчас генераторы стоят, а сфера до сих пор цела. Факт налицо. Стоит ли попусту спорить о том, что легко проверить на практике? В таком случае... «Нам остается только вновь отправиться в машинный зал, чтобы проверить способности Ома», — подвел итог обсуждению Волков. «В прошлый раз, для того, чтобы попасть в машинный зал, мы воспользовались электронным ключом Кашина», — сказал Юрген. «Ключ остался у меня», — Асата выложил на стол пластиковый прямоугольник с магнитной полоской. Юрген взял ключ в руку и приложил большой и указательный пальцы правой руки — к ячейкам дектилоскопического определителя личности пользователя. В контрольном окошке засветился красный сигнал. «К этому ключу нужен и сам Кашин», — сказал Юрген. «Или его пальчики», — усмехнулся Хук. «Ни того, ни другого у нас нет». «В конце концов, можно попытаться взломать дверь», — не очень уверенно предложил Юрген. «Трудно сказать, сколько времени это займет». «Не меньше недели», — уверенно произнес Хук. «А кто сказал, что мы ограничены во времени?» «У меня кое-что имеется». Латимер достал из кармана бумажник и вытряхнул из его кармашка на стол три небольших квадратика, вырезанных из тонкого белого пластика. Тейнер взял один из кусочков пластика и осмотрел его с обеих сторон. «Что это?» — удивленно посмотрел он на Латимера. «Отпечатки пальцев Кашина». объяснил Латимер. «Большой, указательный и безымянный пальцы правой руки. Откуда они у тебя?» «Предусмотрительность и умение смотреть в будущее», — широко улыбнувшись, гордо ответил Латимер. «Плюс некрофильская страсть к коллекционированию пальцев покойников», — добавил Хук. «В которой ты постоянно пытался обвинить меня». «Называйте это как угодно», — ничуть не обиделся на замечания Хука Латимер. «Но после того, как Кашин показал нам ключ с системой дектилоскопического опознания, я на всякий случай покрыл стакан, из которого он пил, дектилоскопическим лаком, который и сохранил для нас великолепные рисунки популярных линий пальцев Кашина». «Да, действительно, неплохое качество». Кивнул Волков, рассмотрев один из пластиковых квадратиков под углом к свету. С них легко можно снять копии и изготовить латексные накладки на п о д у ш е ч к и пальцев. «Ничего не выйдет», — покачал головой ю р г е н «Мне знакома такая система». Приподняв за угол электронный ключ Кашина, он взмахнул им в воздухе и снова бросил на стол. «Это, кстати, тоже одна из новых разработок Scales». пока еще не запущенная в широкое производство. Дактилоскопические сканеры, установленные в этом ключе, не только сверяют рисунки п а п у л я р н ы х линий на пальцах пользователя, но и измеряют поверхностное сопротивление материала, на который они нанесены. Если полученный результат не соответствует параметрам живой плоти, ключ не срабатывает. Значит, нужно было отрезать кашину руку, мрачно заметил Хук. Рука покойника даст тот же отрицательный результат, что и латексные накладки. Через 15-20 минут после смерти человека физические параметры его кожи, служащие паролем для ключа, резко изменяются. Ключ должен находиться в живой руке. Позволь взглянуть. о н взял из пальцев Волкова кусочек пластика с рисунком п а п и л я р н ы х линий и около минуты Внимательно изучал их, ловя свет под различными углами. Затем он мягко взял Волкова за запястье, чтобы взглянуть на тыльную сторону его ладони. «Я могу воспроизвести такой рисунок на своей руке», — уверенно произнес он. «Требуется идеальное соответствие оригиналу», — с сомнением произнес Юрген. «Я понимаю», — кивнул он. «Это большой палец», — показал он Латимеру отметку, — на обратной стороне пластикового квадрата. — Да, — ответил тот. — Насколько я могу судить, здесь мы имеем как бы зеркальное отображение подлинного папиллярного рисунка. Там, где должны находиться гребешки, мы видим бороздки, и наоборот, верно? Латимер молча кивнул. Он положил пластиковый квадратик на стол отпечатком вверх и плотно прижал к нему свой большой палец. Стинов с некоторым удивлением отметил, что на пальце Ома, который прежде представлял собой просто вытянутый цилиндр, теперь уже имеются суставные и з г и б ы и даже широкий, плоский ноготь. Остальных же больше интересовали не пальцы Ома, а результат проводимой им процедуры. Пока Вариант прижимал палец к отпечатку, все, затаив дыхание, следили за ним словно за фокусником — у которого из пустой ладони вдруг начинали сыпаться звонкие монеты. В одно и то же время хотелось поймать чародея на обмане и верить в то, что на твоих глазах происходит подлинное чудо. Примерно через минуту Омм е д л е н н о и плавно приподнял палец и снял прилипший к подушечке кусочек пластика. Посмотрев на то, что получилось, он продемонстрировал свой большой палец остальным. Волков осторожно, словно боясь смазать нанесенный только что папиллярный рисунок, потрогал подушечку пальца Ома. «Ну, на первый взгляд, все так, как и должно быть», — сказал он. «Нужно проверить». «Для ключа нужны два пальца», — сказал Юрген и протянул Ому еще один пластиковый квадратик. «Держи, это указательный палец». Ом снова повторил ту же процедуру, что и с большим пальцем. «Ты долго сможешь сохранять папиллярный рисунок на пальцах?» — спросил Стинов, пока о м копировал второй отпечаток. «Сколько потребуется?» — ответил тот. «Но только в том случае, если у меня вдруг не возникнет необходимость изменить форму всего тела. Но даже после этого я смогу снова воспроизвести их». о м отлепил кусочек пластика от указательного пальца, и потер подушечки двух пальцев с нанесенными на них папиллярными рисунками одну, а другую. Юрген молча протянул ему ключ. Он приложил пальцы к ячейкам дактилоскопического определителя. В контрольном окошке загорелся зеленый огонек.